Глава вторая А ладьи плыли по реке Синий, и волны от них седыми усами тянулись к берегам, сдвигавшимся все ближе и ближе. Потом река превратилась в ручей и растворилась на топком лугу. Дальше был Волок. Дружинники покатили ладьи по круглым бревнам через водораздел, отделявший реку синюю от истоков речки Зарянки. Зарянка вывела судовой караван на большую воду реки Двины. А с Двины на Днепр был еще один Волок, через который ладьи приходилось нести чуть ли не на руках, столь трудным он был. Мало что запомнилось Ольге от судового пути. День за днем вода и лес, вода и зелень лугов, Деревеньки на дальних берегах, тягучи однообразно. Разве что встреча с варягами. Случилось это уже на Днепре, в полуденный сонный час, когда гребцы, сморенные зноем, едва шевелили веслами. Ольгу разбудил топот на палубе, лязг оружия, громкие голоса. Она накинула платок, выглянула в оконце, наперерез ладьям, разбрызгивая воду длинными черными веслами, Неслась варяжская лодка, узкая, будто прижавшаяся к воде. Лишь резная голова дракона высоко поднималась над острым носом. Дракон был зеленый с красной пастью, в которой зловеще сверкали железные зубы. На корме дрэка под навесом из пестрой ткани толпились варяжские воины. рыжебородые, в круглых железных шапках, в кожных панцирях, обшитых железными и медными бляхами. Варяги угрожающе поднимали вверх мечи и широкие топоры секиры. Однако лица киевских дружинников были почему-то буднично равнодушными. Мечи покоились мирно в ножнах, луки закинуты за спину, как на походе, когда до битвы еще далеко. Неужели они совсем не опасаются варягов, о которых шла недобра и слаба? До варяжского судна осталось не более перестрела. Перестрел древнерусской меры длины, равные полету стрелы, примерно сто шагов. Асмут что-то прокричал по-варяжски. Ольга разобрала знакомое лишь слово «кунг», что по-варяжски означает «князь», и дважды повторенное имя своего будущего мужа — Игорь, Игорь. Стихли воинственные крики, опустились секиры и мечи, Черные весла глубоко вонзились в воду, останавливая стремительный бег варяжского судна. Спустя мгновение Ольга видела уже не угрожающую драконью голову, а удалявшуюся корму. Варяги бежали, не принимая боя. Одно имя князя Игоря привело в трепет морских разбойников, которые, как утверждали люди, не боялись никого и в десятером были способны завоевывать города. Ольгу переполняло ликование. Отблеск грозной силы киевского князя падал и на нее, княжескую невесту. Перед глазами проплывали сладкие видения. Вот она идет рука об руку с Игорем по красной суконной дорожке, вся усыпанная камнями самоцветами, и люди кругом кланяются, кланяются, кланяются, и даже наревут трубы, а на князе серебряная кольчуга вся переливается, и багряный плащ. А рука у него большая, сильная, теплая. Только лица будущего мужа Ольга никак не могла представить. Ей почему-то казалось, что он не должен походить ни на кого из знакомых людей. Но глаза у него, конечно, такие же, как у нее самой. Синие-синие. Вечером Ольга встретила Асмуда не своей обычной робкой улыбкой, а гордо. Почти надменно. Драгоценные камни на ее широком ожерелье предостерегающе сверкали. Асмут удивленно поднял брови и, поняв все, склонился в глубоком поклоне, как перед княгиней. «Тогда-то и сказал он боярам, что взяли-то они из Пскова девочку, а привезут в Киев княгиню, перед которой придет время», Будут трепетать самые знатные мужи. А путешествие продолжалось. Возле устья реки Березины княжеский караван ждали. На высоком мысу вспыхнули сигнальные костры. Три столба черного дыма поднялись к небу. Узкая и длинная лодка-однодеревка выплыла навстречу. Гонец князя Игоря передал, чтобы невесту везли в Любич, городок на левом берегу Днепра, почти на половине водного пути от устья Березины до Киева. Ольге понравилось название городка «Ласковое и теплое Любич» от слова «Любый» — «Любимый» значит. Как было не увидеть в этом доброе предзнаменование? Еще три дня пути, и ладьи свернулись с днепровской стремнины в тихий просторный затон. На пристани, связанной из толстых сосновых бревен, и на песчаном берегу затона было пусто. Только кучи потемневших щепок да черные пятна кострищ немо свидетельствовали о недавнем многолюдстве. Здесь, в Любическом затоне, смерды всю зиму рубили по приказу князя, Лодки однодеревки. А половинные сосновые рощи, когда-то вплотную подступавшие к воде, так и называлось кораблище. Но готовые однодеревки по первой весенней воде уплыли к Киеву, где их снаряжали для дальнего морского путешествия, надшивали досками борта, ставили уключины, весла и прочие снасти. Проводив однодеревки, смерды разошлись по своим деревням и немноголюдно стало в Любиче. Гряда холмов, окаймлявших прибрежную низину, радовала взгляд свежей зеленью. Цветущие яблони скрывали невысокую деревянную стену городка, и только сторожевая башня на холме была видна отовсюду. Наверное, с нее и заметила стража приближение судового каравана потому что раньше, чем ладьи приткнулись к пристани, из городских ворот высыпали люди. Впереди вышагивал высокий, дородный, не старый еще муж в синем плаще, в шапке с сабалиной опушкой, с посохом в правой руке. Княжеский огнечанин малк, по прозвищу Любичанин. Огнечанин. Княжеский слуга управляющий хозяйством, вотчиной. За ним торопились ратники в коротких кафтанах без рукавов, надетых поверх белых холчевых рубах, в холчевых штанах, заправленных в мягкие сапоги, с копьями и овальными щитами. Важно плыли, покачиваясь, две-три высокие шапки бояр, оказавшихся в этот час в городе и пожелавших встретить княжескую невесту. Трусцой семенила позади боярская челядь. Княжеской невесте огнечанин Малк, бояре и ратники поклонились в пояс, а челядь и прочие мизинные люди рухнули на колени и уткнулись лбами в песок. Бережно поддерживая Ольгу под локотки, Асмут и Малк свели ее на пристань. Подбежали холопы скрытыми носилками, и Ольга нырнула в них вперед головой, как в воду. Асмут самолично задернул шелковый полог. Процессия медленно двинулась к городу. Носилки покачивались, как ладья на волнах. Ольга слышала хриплые прерывистое дыхания холопов, Шуршание шагов по песку, легкий звон оружия, дружинники шли рядом с носилками. На минуту вдруг потемнело, носилки внесли под своды воротной башни. Потом в щели снова ударило солнце. Города Ольга так и не увидела. Асмут откинул полок носилок лишь на дворе Малка Любичанина, отгороженном от городской улицы высоким чистоколом. Ольгу повели через просторный двор, мимо каких-то женщин, одетых нарядно и потом через полутемные прохладные сени. Наверх, в терем с подслеповатыми оконцами, поднялся следом за Ольгой только асмут. Придирчивым взглядом окинул чисто выскобленные стены, ковры на полу, открытые лари с посудой и прочей утварью, а постель даже потрогал ладонью. Мягко ли? Следом проскользнула мамка, прижимая к груди ларец с Ольгиными драгоценностями, тоже повела прищуренными глазками и смирно присела на скамью в дальнем углу, облюбовала себе место. — Ладно ли будет тебе здесь, княгиня? — спросил Асмут, и, дождавшись утвердительного кивка Ольги, с поклоном упятился за порог. За дверью негромко звякнуло железо, выдавая присутствие сторожевых дружинников. Неслышно, ступая по ковру, Ольга подошла к окну, с усилием, со скрипом сдвинула вбок тугую оконницу, затянутую мутным бычьим пузырем. Почти вровень с окном торчали заострённые брёвна частокола. Невидимый за частоколом город выдавал себя лишь неясным людским гомоном, скрипом тележных колес. Конским ржанием, звонким перестуком кузнечных молотов, только взметнувшуюся над холмом башню видела Ольга, да проплывавшие над башней облака.